Глава двадцать восьмая. Тятя, письмо с а к а з з е й переслали. Молодой парнишка ростом под потолок влетел в избенку, не помни себя от радости. И впрямь для деревенской глуши любая весточка на бумаге событие с большой буквы. С печи вихрем слетели о т п р ы с к и поменьше, путаясь в ночных рубашках подскочили к братцу, суетливо запрыгали подле, о р а в я выхватить из рук письмо, не отходя ни пяди. А ну брысь, вот я вас без всякой злости проворчал глава семьи. По сию пору статный и могучий Егорий Савелич Елисеев. Нечем не тут скакать, иш, ь блохи какие. Но его н е испугались. Все знали, тятенька добрый, мухи не обидит, а к р и ч и т токмо для видимости. Сам же в детворе души не чает, балует чрезмерно. Ну а стой п о р ы как Иван отправился в Петербург на государеву службу, отцовское внимание д о л а с к а л и ш ь усилились. Скучал отставной во яка по старшему сыну, сильно скучал. Иной раз во снах видел, да разговаривал, все ждал от него весточки в тайне, гордясь Иваном. Не каждого чай в тайную канцелярию определить можно. с м ы ш л е н о м оказался ванетка, ростом не вышел, зато умом горазд. Ни в одном так в другом е л и с е е в с к а я порода проявилась. м о г у т н а я чего уж. е г о р и й Савельич протянул руку за письмом. Не босит Ивана. О Петербургской жизни пишет. Давно пора. Ошиблись, батюшка. Кажись от дяди Аверьяна ц е д у л и с и я Да е л и с е е в старший о з а д а ч е н н о п о ч е с а л затылок. Его братец пистоляргом занятием не увлекался. в с е м о словах обычно передавал через знакомых. В гости не ездил, не досуг было, да и немочно. Блаженный Петюня нуждался в постоянном пригляде. А от Кери его возьмешь, коли Аверьянуш который год ходил вдовым. На дворовых людей никакой надежи. Сами глаз до да глаз требуют. Батюшка, давайте зачтем. з а к о н ч и л а да не з любопытная дочурка. Краса и гордость Егория Савельича. Богод чуток, пусть все соберутся вместе читать з а ч н е м Объявил отец. Довольно быстро изба набилась народом. Мужчины степенно расположились за столом, д е т в о р а п ы х т я и сопя полезла на палате, оттуда удобнее слушать. Мальчишка ошибся. Письмо хоть и касалось Веряна, но писал его деревенский б у р м и с т р староста. Известия были печальные. Третьего дня брат представился, а дурачок п е т ю н я убежал, куда неведомо. Может и вовсе сгинул. Тихо всхлипнула верная супружница, но в дурмой бабе рев не ударилось. Жена, пусть отставного, но офицера понимает, держала себя как надо, хоть горе и немалым было. А Верьяна в семье любили за н р а в добрый, за то, что груз забот на других никогда не переваливал. На мгновение глаза Егория Савельевича в л а ж н и л и с ь но он быстро вытер их рукавом, оставшегося еще с военной службы мундира, и позвав жену, велел накрывать на стол. Верьяна, поминать будем. Он обвел взглядом собравшихся, чуть задрожал ногой, кадык дернулся вверх и вниз, и, сглотнув, продолжил. Хорошим человеком наш Аверьян был. Упокой, г о с п о д ь его душу. В горле пересохло, захотелось пить. Супруга услужливо подвинула кувшин с чистой родниковой водицей, но вместо него рука почему-то сама потянулась за молоком, кое Егор Савельич весьма недолюбливал, говоря по правде, мучился о п о с л е ж и в о том, худо было, хоть караул к р и ч и Сам не осознавая, что делает, Елисеев старший налил кружку доверху и выпил в три больших глотка. Желудок отозвался недовольным бурчанием. Господи, что со мной? Опомнился вдруг Егор Исаевич, нечто смерть братца так подействовала, что сам не свой. Глаза его печально блеснули, плечи сникли. Хоть и виделись редко, а все не чужой брат родной и Петюню дурачка жалко. При батюшке живом как за стеной каменный жил, а не стало а в е р ь я н а в е д и н ы й момент сгинул. Дети наши дети. Как же вы без нас будете, когда на тот свет уйдем? Кто о вас позаботится? Мысли переключились на старшего сына. Как там Ванечка в холодном постылом Петербурге? Все ли у него ладно? Не забежает ли кто? Губы его затряслись. Он будто в раз постарел на много много лет.